По над речкою тропка малая вьется мечется и зовет меня и ведет меня к дубу старому вековечному. Я к нему подойду и рукой прикоснусь Узловатым его корневищам в гулком шуме листвы голос вечной земли, голос родины сердцем услы. Владеет он В дни весенние Утопает весь В буйной зелени У плеча его Поднялись дубки Богатырского Роду племени Я к нему подойду И рукой прикоснусь к узловатым его корневищам. В гулком шуме листвы голос вечной земли, Голос родины сердцем услышь. Вернувшись из Москвы в Холмск, Алёнка узнала о том, что Хатунцев ушел из клиники. В ней как будто захлопнулась ставня. Так одиноко и холодно стало в душе. Она не искала встречи с Хатунцевым, не видела его месяц, но отсутствие его в клинике переживало очень тяжело. Работа была ей не в радость. Однажды она услышала, что Хатунцев болен, и тотчас решила, что это она одна виновата во всем. Она должна была его видеть, видеть немедленно. Секунды, пока она нажимала кнопку звонка, показались ей бесконечными, и она уже хотела повернуться и убежать без оглядки, как вдруг послышались шаги, и дверь распахнулась. Я к вам, Игорь Степанович, навестить. Узнала, что вы больны. Можно мне войти? Да, конечно, пожалуйста. Вы, вы только... Вы извините, я в таком виде. В, в, в пижаме. Вы проходите пока сюда. Вот в эту комнату. Я переоденусь, простите. Да ну что вы? Что вы? Зачем это? Ложитесь в постель. Как вы похудели. Я вам яблоки принесла и лимоны. Да вы садитесь. Елена Захаровна, спасибо. Спасибо вам за яблоки. Сейчас я чай заварю. Давайте будем чай пить. И, или, может быть, может быть, молока хотите? У меня молоко есть. Да а, нет. Нет, Игорь Степанович, не хочу. Это портрет вашей матери? Да. Да это вскоре после свадьбы. Почти 30 лет назад. Зачем? Зачем вы пришли? Я пришла потому что вы больны. Почему вы ушли из клиники? Уйти должна я. Я вас люблю. Я люблю вас. Я, я не могу без вас. Вы это знаете. И вы любите меня. Это же нельзя скрыть, ну зачем же мучить друг друга, ну Ну хорошо, ну я уеду, я совсем уеду, я, я не могу больше, я, я не знаю, что я сделаю, я, я ненавижу вас, я ничего не могу с собой сделать. Что вы поймите, вы, не Игорь, могу. Игорь, что вы, Игорь? Игорь? Аленка попыталась остановить, оттолкнуть его. Но он легко, словно что-то невесомое, притянул ее к себе. Прямо перед нею сияли сумасшедшие, счастливые, незнакомые глаза. Ну вот. Что же дальше? Не знаю. Я только знаю, теперь исполнится все, что я захочу. Во-первых, я, я тебя больше отсюда никогда не выпущу. А во-вторых, ты не представляешь, какая ты. Мы поженимся. Игорь, не надо, я прошу. Давай ничего не будем загадывать. Послушай, Лен. Ведь мы могли никогда не встретиться. И случилась самая большая справедливость. Мы с тобой встретились. Какой ты еще мальчишка, Игорь. Игорь. Ты не знаешь, зачем вообще люди? Зачем они живут? Зачем? Чтобы любить. Брат Аленки Николай был в той поре, когда все без исключения кажется прекрасным, необходимым, единственным. Устав сидеть за книгами, он отправился бродить по городу. Увидев остроугольную крышу заброшенной беседки, он забрался в нее, сел на широкую решетчатую скамью. Со всех сторон он был теперь укрыт разросшейся сиренью. С наслаждением растянувшись на скамье и подложив под голову радиофизику, книгу академика Лапина, Николай закрыл глаза И вдруг услышал знакомый голос. Нет, нет, Игорь, подожди немного, я не могу. Я еще не готова к этому шагу. Лена, ну мы же любим друг друга. Ну, ну, не знаю, как ты, а я больше так не могу и не хочу. Почему ты решаешь за меня? Я же сказала, Игорь, еще немного. Вот еще, еще жизнь идет. Нет, так дальше невозможно. Ты же знаешь, я не могу без тебя. Без тебя... Без тебя все безразлично. Работа, жизнь, диссертация, все, понимаешь? Ну что за детская горячка, Игорь? Да, да, да, горячка. А вот ты, если ты можешь так холодно рассуждать, извини меня, просто не, не любишь. Игорь. Ну, Лена, ну это же невозможно. Мы должны решиться. Подожди. Скоро. Скоро все само решится. Он приезжает на этой неделе. Пожалей меня. Да ты, Коля? Входи, входи. Ты зачем обманываешь Брюханова? Живешь с каким-то Игорем. Зачем ты так, Коля? А как? Как надо? Я люблю его. Давно люблю. Я не знала этого раньше, но теперь знаю. Знаю, наверное. Вот как. Значит, любишь его. Вот почему ты никак в Москву не соглашаешься ехать. Ведь честнее сказать, Брюханов-то настоящий человек, а ты... Какая грязь. Коля, зачем ты меня мучаешь? Ну, разумеется. Если мы кого-то мучим, мы об этом не задумываемся. Если же нас чуть-чуть против шерсти, мы уже кричим насилие, разбой, караул. Ты как хочешь. Твоя жизнь – это твоя жизнь. Но я оставаться в этой грязи не намерен. Подожди, Коля! Коля, подожди! Я не хочу, чтобы ты так уходил. Я переберусь в общежитие к ребятам. Завтра заберу вещи. Коля! Коля! Я ничего не могу изменить. Я все, что могла, делала. Боролась с собой. Понимаешь? Не понимаю. Вернее, может быть, я и понял бы тебя. Расскажи ты все Брюханову, но так. Я знала, что мне через все придется пройти. Все оттягивала. Но теперь я хочу, чтобы ты выслушал меня. Именно ты, Брюханов, меня легче поймет, легче простит, но ты, Брюханов, прекрасный человек, чистый, честный. Я знаю, что я его не стою, я готова стать перед ним на колени, но понимаешь, Коля, он слишком сильный. Я ничего не могу прибавить к его силе. Ничего не могу ему дать. Я я бесполезна для него. Какая чушь. Он же тебя любит. Он тебя человеком сделал. Образование дал. Ты хоть об этом подумал? Да, сделал, сделал. Разве я не знаю. Любит, знаю. Но мне-то этого мало. Мне нужно близкому человеку полезной быть. До его высоты дотянуться. А он не пускает туда никого. И получается, он отдельно, и я отдельно. Ну и почему ты не можешь сказать Брюханову, как мне сейчас? Он же умный, все поймет, он все для тебя сделает. Поздно, Коля. Сейчас это уже ничего не изменит. А почему ты думаешь, что с этим другим будет иначе? Ты ведь так мало его знаешь. Ой, какой ты смешной, Коля. Он врач. Мы работали вместе. Он тебе понравится. Никогда. И не вздумай меня с ним знакомить. И учти, если ты завтра не напишешь Тихону Ивановичу, это сделаю я. Это я тебе обещаю твердо. Не беспокойся, я скажу ему все. Он на днях приезжает. Алёнка, ты что это такая бледная? а? Не больна случайно? А где Коля? Что-нибудь случилось? Нет? Да, случилось. Тихон, мы не можем быть больше вместе. Я Я люблю другого. Одним словом, у нас было все. Послушай, Аленка, ну, может, тебе это показалось? Возьмем и забудем. Забудем и никогда больше и не вспомним. Ну, ну, так. Минутные твои фантазии. Прости, Тихон. Ты должен меня понять. Черт! Почему я должен всех понимать, все взваливать на свои плечи? Почему? По какому закону? А кто меня поймет? Хватит. Я слишком много без того в волоку. Это уже сверх всякой меры. Хватит! Успокойся, ну успокойся. Ну так получилось, я ничего не могу изменить. Он слабее тебя, и я нужна ему. Я ему нужна больше, чем тебе. Без меня он пропадет, пропадет, Тихон. Уходи. Думаешь, я просто так тебе в Москву приезжала? Почему ты не взял и не оставил меня силой? да. Я не смог удержать тебя, но теперь я об этом не жалею, ничуть не жалею, и уходи, только поскорее, уходи! Кому? Здравствуйте! Здравствуй! Не как отец Николая! Похож! Больно! Захар Тарасыч! Да, Захар Тарас. С приездом! Спасибо. Милости просим! Ой, давно! Давно пора родных-то проведать! Да, еще пора. Спасибо! А это кто? Это значит. Ксения и есть. Ну, как же. Ну, что ты смотришь так, Ксенечка? Ягодка моя. Это же твой родной дедушка. Да. Дедушка Захар. Ну, скажи ему. Здравствуй, дедушка. Mm. Ну, скажи, ну, скажи. Здравствуй. Ну, вот он из какая большая Ксения. На папку похоже, да? да Глаза совсем хорошо. отцовские, так и врезаны. Да. Вот. вот тебе, вот тебе, петушка, сладкий. Ну, бери, бери. Бери, не бойся. Ну. Бери, бери, бери. Спасибо. Ну, а, вот да. умница моя. А, ну, да. проходи. Проходи, Захар Тарасович, вот ну, в эту комнату. Благодарствие. Вот благодарствие. так вот. Ну, садись, садись. Вот так вот. Спасибо. Отдохни. Скоро и сам явится. Слава богу, вот как раз на днях и прикатил. Ну, а ты, Ксенечка, миленькая, ты поди. Ходи в свою комнату. Вот там, поиграй, миленькая. Поиграй. Ох, опоздал ты малость, Захар Тарасович. Что тут было, что было, все прахом пошло. Я со страху да с горя-то чуть не померла. И вот осталась горькая-то ягодка сиротинушкой при живой-то матери. Перестань, Тимофейн, перестань. перестань. что-то Что случилось, можешь толком сказать? Да что сказать, словами-то разве поможешь? Сам-то под небеса подхватился, сколь с ними жила, такого не видовала. Дочку, ты, говорит, не получишь никогда, и в моем доме больше оставаться не можешь. Ну и собрала она алёна Тазахаровна Захаровна чемоданишко, побросала в него платье наспех. Заплакала и в дверь кинулась. Вот уже четыре дня тому назад. А перед этим и Коля в общежитии к товарищам перебрался. Ну, а что же случилось -то? Кто же он другой-то? Да кто его знает? Работает, что ли, вместе. Молодой. Баба она и есть баба. Хоть и ученая, помани ее послаще, Так и любая споткнется. Но ведь наш-то, почитай, третий год, все поврось, да поврось жили. Рединатуру вишь какую-то кончала от Алёна захаровна -то. Да и его-то жизнь московская. Без отдых, без выходных. Ну где ж тут доглядывать за женой-то? Сколь раз говорила ему, ох, говорила. Гляди, Тихон Иванович, спохватишься, поздно будет. Хватай ты ее силком и тащи в свою Москву. Учение бабе только во вред. А он хохочет. Ну и да Ну ведь и Алёну-то Захаровну тоже понять можно. Дело живое, а бабий-то век, Тот он нос, а она, глядишь, весь его с книжками и просидела. Захар! Oh. Захар! Oh. Чрт только старый, здорово, заказ! Это смотри! <свят> это что ж такое делать, Тимофеевна, а? Пришел и сидит, а? Не сказал это Ну когда? Когда-то же надо было прийти. Надо, надо. Да. Поздновато, правда кажется. Ну, я пойду. Приготовлю вам что-нибудь. Давай, давай, Тимофев, отдыхай. Да. Долго ты собирался, Захар. Ну, так. Долго. Ну, да знаешь что. Ладно. Что случилось, того не переделаешь. Слушай, давай сейчас не будем об этом, а? Хватит а -а -а. у нас другого. Да. Есть о чем потолковать. Давай, садись. Да. Ну, ты сам как, Тихон. Вот и считай, на самой горке выше уж редко кто подымается. ну скажи, Как оно там? На горке-то, <свят> <свят> а никак, Захар. Никак, то же самое, работа, работа не в проворот, только успевай разгребать, так что... Да, да, да. Что же, Тихон, ты работаешь, я работаю, из нашей работы второй Урал сложить можно. А не важно, пока живем-то, а, Тихон? Ну, Захар, ну откуда ж может быть иначе-то? Все же основы перевернуты, Не успела еще ничего затвердеть. Война грохнула. Да какая? Над многим, конечно, надо думать. Жизнь есть жизнь. На месте не стоит. Я не спорю, Тихон, не спорю. Может, оно все так, как надо, идет, только... только я вот из игры начисто вышел. Это какой еще игры, Черт тебя побери? Какой игры? Слушай, ты на кого обиделся? ну ты один что ли в такую круговерть попал? Здоров, силен. Найди себе стоящее дело по твоему размаху, работай. Ты прирожденный руководитель, Захар. На это тихо, не туда заворачиваешь. Нет, куда уж теперь мне, тихо. Мне особая бумага дадина. Какая бумага? Ну, с печатью про то, что я свое с лихвой отработал. Хватит, доктора говорят, тяжесть поднимать. Надорвался. Вот Ефросиня приняла покалеченного, спасибо ей. Ну, ну что на меня глядишь? Вижне не нравятся тебе мои слова. Это ты тихо начитай меня по старой привычке. Привык учить. Не пойму я тебя, что Захар. Пёстрый ты какой-то стал. Не пойму. А в одно перо Тихон птицы не родится. Да кроме того, я с сынами расплатился. Свой след на земле оставил, ничем не сотрёшь. Алёнка, доктор, Николай тоже. ученые люди выходят. Ну, правда, тут ты -то помог. Егор, тот на земле, ясное дело, осядет. Илюшка механиком будет. На север решил остаться, от комбината в училище поехал. Они на своих дорогах. А у меня, у меня теперь на руках младший Манин. Тоже до на дел надо доводить. Фамилия у него Дерюгинская. Ты весь мой народ. Да. Народ. Да не такой mm -hmm. ты человек, Тихон, чтобы из-за бабы, mm -hmm. ну, будь она хоть трижды золотая, тыл свой показывать. А? Погоди, Захар, погоди. На мой счет ты как раз и ошибся. Мне всего себя <coughs> собрать пришлось. В кулак. Так что обо мне не надо. Я вот о твоих словах все думаю. Ну-ка, скажи мне. Когда такое в России было, чтоб крестьянские дети валом в институты до да в академии шли? У тебя у самого дочь институт окончила, сын в институте, да еще в каком. На это что ты скажешь, а? Молчишь? Молодые придет срок, сами за себя скажут. Тут другое, Тихон, я под своей жизнью черту подвожу. Ну, скажи, скажи, разве просто жить по совести, честно? Что? Мало? Мало. Черт тебя побери. Мало. Еще надо бороться, драться. Ну, ладно. Устал ты, устал я. Ну что же из-за нашей усталости предавать самих себя? Да может быть, это и есть самое естественное состояние жизни – быть недовольным. В противном случае, как двигаться дальше? Для меня по-другому нельзя, Захар. Для меня по-другому значило бы «назад». Что бы ты ни говорил, и как бы нам тяжко ни было, а страна-то все равно вперед идет. За ней историческая справедливость, и перед миром нам краснеть не за что. Вот так. Все, о чем ты говорил, это же временное, а то вечное. Та главная правда самым отдаленным нашим потомкам светить будет. Вот так, Захар. Я узнал, что вы уезжаете в Москву, Тихон Иванович, и зашел проститься. Очень хорошо сделал. Выслушай внимательно, Коля, меня, и, пожалуйста, не торопись. Успеешь ответить завтра, через неделю, через месяц. Я уверен, Коля... что у тебя впереди большая жизнь. Ты многое можешь сделать. Ты талантлив. У тебя светлая голова. И будет жаль, если ты растратишь самые ценные, самые продуктивные годы на ненужные зигзаги, на подходы к главному. Что вы хотите этим сказать, Тихон Иванович? Я предлагаю тебе, Коля, поехать со мной в Москву. Ты ведь знаешь, я работаю начальником Главка, он направляет и координирует работу ряда институтов и заводов в совершенно новой области знания. Большего я тебе сейчас не могу сказать, но я верю в тебя, Коля, и хочу, чтобы ты серьезно отнесся к моим словам. Тихон Иванович. Подожди, Коля, подожди. Твоя сестра и наши с ней отношения здесь не имеют никакого значения. Ты это сразу отбрось. Ты только знай, для меня будет большой потерей, Коля, если ты откажешься. Но, Тихон Иванович... Ну что, что, что, тихо, Иванович? <къем> да, я люблю ее по-прежнему. Очень люблю. Только ты пойми, Коля, если твоя сестра поступила так, значит, она не могла поступить иначе. Ну почему, Тихон Иванович, почему? К чему это толстовство? Ну, очевидно, я не мог дать ей того, что... Что ей было необходимо и что ей дал тот, другой, все очень просто. Просто распущенность, Коля, распущенность. Коля. Нет распущенности. Она твоя сестра. Принципы совести основываются не на родственных отношениях, Тихонованч. Ну ладно, ладно, ладно, ладно. Остынь. У всех у вас у Дерюгиных одна кровь. Черт, побери. Я отказываюсь, Тихонованч. А я расцениваю твой отказ как детский. Это бессмысленно, а значит, глупо. Пусть, но это моя жизнь. Твоя, твоя. Твоя, чья же еще? Ну, а ты не будешь спорить, что в главном твоя жизнь уже определена. В науке главное сразу же выйти на свой стержень. Я предлагаю тебе, Коля... Перевестись в институт Лапина в Москве. Академика Лапина? Ростислава Сергеевича Лапина? Да, Лапина. Лапина, академика Лапина. Вы шутите, Тихон Иванович. Почему же? Я говорю серьезно. Я должен подумать, Тихон Иванович. Ну, очень хорошо. Ты приходи вечером домой. Будет твой отец, он завтра уезжать собирается. Да-да, я знаю, мы виделись. Ну вот, посидим по-человечески, поговорим. Кстати, Тимофеевна обрадуется, ты уж не обижай старуху, любит она тебя. Так что приходи, Коля. Ну, Николай, что ты все молчишь? Чего матери-то передать? Что передать? Здоров, учусь, угу. ну и все остальное. В общем, все хорошо. Когда стану гильзы, сразу пришлю или передам с кем-нибудь. Это какие гильзы? Да Егор у нас охотой баловался, Ружье у него тулка. Ну, я иногда поброжу. А, да да, да, да, да. А помнишь, Захар? Лесника Власа с Демьяновского кордона. Зайцев было <смех> уйма. <смех> <смех> было да сплыло, Но будет. Будет кругом до да около ходить. Тут вот э, мы о тебе говорили, Николай. Тихон Иван, значит, все обрисовал. Что сам-то решил? А что бы ты решил на моем месте, отец? Николай впервые в общении с Захаром произнес это трудное для себя слово «отец». И Захар с благодарностью посмотрел на сына. И в этом взгляде было столько неожиданной горячей радости, что Николай, может быть, впервые в жизни ощутил удивительное чувство открытия добра, которому он сам был причиной. Так ты спрашиваешь, как бы я на твоем месте решил. Ну, в этом деле какой я тебе советчик, Коля? На твоем месте мне уж не быть. У меня за плечами своя грамота. Два класса. Ну, а для тебя-то самого будет от Москвы польза? Еще бы. Быть в центре новейших идей, теорий, споров. Угу. Академик Лапин... Это самый передовой рубеж. Угу. Ну, тогда думать нечего, езжай. Жизнь в чем то может, и короткая, а в другом длинная, конца ее не увидишь. Ты не бойся в самую глубь заглянуть. В главном не промахнись. Ты свой путь стороной не обколеси. Вот что потом тяжело. Горш ничего нету, жизнь проморгать. Ну, поезжай, сынок, к этому клапину. Да -да. А мне тебе, сын, надо еще только одно сказать. Вот при нем сказать, чтобы он мой старый дружок слыхал. Можно? Ну, ну давай, давай, Захар. Шибко, высоко залетишь... Гляди, сын, чтоб люди на земле не показались тебе козявками, как оно часто бывает. Занесет кого буря из куриного выводка в поднебесь, а он уж и в самом деле думает, что орел. Эх, как захлокочет смех и грех. Думает, что вся жизнь от него, что он над ней главный распорядитель. А жизнь-то вся тут, тут идет. Земля, она сама себе закон творит, А поверху всего лишь так отголосок разносится. Вот что ты, сын, помни, На какую бы высоту тебя не занесло, Ах, ты философ старый. Это ты все для меня тоже старался. Да, да, да. Ну ладно, ладно, это хорошо, что ты так разговорился. Да, правда, что-то что меня на разговор повело. Ну, пожалуй, пойду. Надо мне, мужики, еще к одному человеку заглянуть. Ярами А над речкою тропка малая Вьется, мечется и зовет меня И ведет меня к дубу старому вековечному Слушаю. На что жалуетесь? Здравствуй, дочка. Отец? Отец. Отец. Ну чего ты, чего ты, чего ты, ну чего? Ну чего? -то. <baked> <strable> много... Приехал, значит, Да. <ses> а я все собиралась, собиралась домой, так и не вырвалась. Все какие-то дела, дела, все вертится колесом. А ты ничуть не постарел. Знаешь, я часто думала о тебе и очень боялась. Сейчас пойдем. Я сейчас. Сейчас немного привыкну к тебе и пойдем. Куда? Ты Колю видел? Всех видел. Как же так, дочка, у вас получилась? Господи, отец. Если бы я знала, как. Я тебе не судья, дочка. Ты как думаешь, отец? Отдаст мне Брюханов Ксению или нет? Я в не отдал, будь я на его месте. Это почему же? Это по какому праву, отец? Почему? А по такому, что у него больше ничего не останется. Обеднеет он до последней кости. Ты ведь сама ушла, у тебя любовь, будут и дети. Вот значит в чем дело. А ты зачем пришел? Ну, ну, ну. Зря ты это. Что ж. Со мной так. Повидать тебя хотел. Вот и все, Аленка. Теперь вот ухожу. Дочка. Да, ты уж в школе что не так прости. Мы люди простые. Мож, можем и не так сказать. Приезжай домой, дочка. Как все оботрется. Мать скучает. Приезжай, хоть одна, хоть еще с кем. Будь здорова. Ты еще долго будешь занята? Игорь. Игорь, мой отец. Познакомься, отец. Это Игорь. Игорь Степанович Хатунцев. Очень приятно. Я, собственно, на минуту. Приходите, пожалуйста, вечером к нам. Так я зайду попозже. Вот, значит, кого ты выбрала, дочка. Ну, прощай. Пора мне... Хорошо от того, что отцу не понравился Игорь. Какое мне до этого дело? Только я сама имею право определять для себя, что мне хорошо и что плохо. Никто не смеет вмешиваться и учить, как мне поступать. Но ведь отец ничего не сказал. Ничего не требовал. Почему не идет Игорь? Вот и осень наступила. Вон же, Игорь. Во дворе с какой-то женщиной. Смеются. Или я совсем ничего не понимаю в Игоре? Ну да, а если не понимаю? Именно не понимаю! Для Тихона все связанное со мной было всегда обязательно, первостепенно. О, Господи, при чем тут Тихон? Какой он теперь тебе Тихон! Он твой муж. Я сама его себе выбрала. Стоит и любезничает с другой женщиной. Да еще как старается-то. Ой, нет, нет, нет, нет, все не так. Все я придумала. Он не виноват. Я сама какая-то дикая, сумасбродная. Я не знаю, чего хочу. И мечусь, мечусь. Лена, ты еще не готова? Поздно уже. Пошли. Что с тобой, Лена? Ничего. Я сейчас. Я тебе говорил, Лена, зря ты взяла поликлинический прием. Ну, зачем тебе лишняя нагрузка? что что-нибудь произошло? Нет, ничего. Идем домой. Послушайте, Лена Захаровна, ну ты же не спишь и я ни в чем не виноват. Прости, Игорь. У меня ужасный характер. Я тебя предупреждала. Лена, мы уже полгода вместе и что-то в нашей жизни происходит, куда-то нас несет. Все непрочно все. Все висит на волоске. Лена. А ты не хочешь ребенка? Нашего ребенка? Нет. Зачем торопиться? Мы еще должны привыкнуть друг к другу. Когда любят, а привыкания разговоров не бывает. Уже 30 с лишним. Я взрослый человек. Я должен хотя бы в общих контурах знать, как у меня складывается жизнь. А я не знаю, что с нами будет через неделю. Да что через неделю. Завтра. Через час. Не знаю, что у тебя в голове вот в эту вот минуту. Игорь. Какой ты глупый. Такой большой, сильный. И такой глупый. Игорь, не надо сейчас об этом. Скажи, Игорь, я плохой врач? Почему ты так решила? Ты уже хороший врач, останешь, еще лучше. Что тебя беспокоит? Я потеряла всякий интерес к своему делу. Иду в больницу и хочется повернуть куда-нибудь в сторону. Потом расхожусь, ничего. Это бывает, это пройдет, ты устала. Ты хотела в лес? Надо взять и собраться на выходной за город. Я, правда, в городе вырос и не очень-то понимаю твою тоску по лесу. Ну, лес и лес, стоит себе, шумит. Ну, что ты? Лес живой, у него душа есть и очень добрая. Я очень люблю лес, особенно осенью, когда все вот-вот опадет. Листья еще держатся, играют, и ветер тонкий, прозрачный. Ты слушаешь? Да. Скажи, ты не хочешь мне что-нибудь рассказать из своей жизни? Ну, что за ночь сегодня? Скажи, наконец, Игорь, что тебе надо? Иногда мне кажется, что у тебя в мысли кто-то другой. А я так. Случайный островок. Выбила тебя на этот клочок случайно. Лена, можно тебе задать только один вопрос? Нет, нельзя. Почему? Прошу тебя, Игорь, не надо. Боишься? Боишься? Мертвого боишься? Игорь! Мертвый тебя держит, да, Игорь. да, тот, с которым ты в партизанах, которого ты... Не смей! Молчи! Не смей! К этому нельзя прикасаться. К этому никому нельзя. Слышишь ты? Слышишь? Лена. Здоровый, умный дурак. Этого никому нельзя. Этого понять нельзя. Лена, Лена. Л Лена, дорогая моя. Ну что ты, любимая, Я ведь не нарочно. Лена. Не смей. Не прикасайся ко мне. Лена. Отвернись. Мне надо одеться. Лена. Мы... Оба ошиблись, Игорь. Прости. Это что, ты. Ты так за него, за за то, что я сказал, так ты прости. Да нет, Игорь. Не то. Мы вообще ошиблись. Вам, Иван Карлович, простите, что я так поздно. Лена? Ну, заходи. Заходи, заходи. Я очень рад. Что-нибудь случилось. Что с тобой? Ничего. Просто захотелось вас увидеть. Ага. Ну, прекрасно. Проходи. Проходи вот сюда. Садись. Ну, садись, садись. Что ты? Садись. Не стесняйся. Ой, Иван Карлович, дорогой мой учитель. Ну, что ты, что ты, Лена? Какой я тебе учитель? Учитель. Я все помню из того, что вы говорили. Вы мой самый дорогой учитель. Ну, что ты, что ты, Лена? Иван Карлович, вы помните Алешу Сокольцева? Ну как же. Алешу Сокольцева помню. Я всех своих умерших помню. Скажите, он мог бы остаться жить, Честно, скажите. Я, Лена, достаточно прожил. Мне хитрить не нужно. Да и ты же сама врач. У него не оставалось даже полшанса. Я убила его. Ну что ты, что ты, что ты, Лена? Мне кажется, он мог бы жить. Понимаете, жить. И моя жизнь сложилась бы по-другому. Да нет, жить он уже больше не мог. И тогда подвиг совершила. Учительный подвиг. Не каждый на это способен. Я подвиг. Да Я просто несчастная, вздорная баба. Вот и все. Ну, Лена, Лена, ты меня прости. Ну, просто чепуху городишь. У тебя прекрасная, любимая работа. Муж, дочь. Не гневи Бога, Лена. Понимаешь, просто счастье, когда есть... Человек не замечает, не ценит. Ах, если бы вы знали, Иван Карлович, что это за мука, когда ничего нельзя изменить. Пойду я, Иван Карлович. Ну, ну что ты. Пойду. Ну куда, Лен? Еще не рассвело. Ну что ты? Успокойся. Да нет. Пойду. Захар, гляди, Захар, не как Алёнка к нам. И впрямь, Алёнка. Ой, мама, дочка, мама, Алёнка. Ну не плачь, ну что, Алёнка, ну, ну, ну, ну, ну что ты, ну что, ну что? Ну что случилось-то? Да. А? Алёнка, Захар, ты ты ступай. Ступай, Нет. Захар. Можешь тут сами по бабе По, бабе, по бабе. Мама, скажи, ну отчего я уродилась у тебя такая нескладная? Ну что ты? Ну что ты, Алёнка? Вон все лето все завидуют тебе. Как сойдутся бабы, так все о тебе, да, о тебе, да, о тебе. Завидуют, чему завидуют? Да не в себя гляди, то дочка, а кругом. Вот тогда может полный мир и определишь долюшку свою, дочка, Алёнушка, дочка ты моя. Души тебе много лишней Дадина, в избытке, вот. Вот и мыкаешься, горишь. А я тебе и в тот раз говорила, и теперь скажу. Гляди. Гляди, дочка, не прогадай. Уж я-то знаю, как на этом свете без мужика. И с ним не сладкое. А без него и вовсе не заступа тебе и не помоги ни в чем. Вот, дочка, дочка. Ну, не плачь. Гляди, гляди. Осенью Брюханов не смог сразу забрать с собой Тимофеевну с дочерью. На другой же день, после встречи и разговора с Захаром и Николаем Дерюгином, ему пришлось срочно вернуться в Москву. Навалилась гора накопившихся дел. Он смог вырваться в Холмск лишь в марте, с твердым намерением, наконец-то, забрать дочь и Тимофеевну. Слушаю. Это я, Тихон. Найди для меня несколько минут. Хорошо. Ты можешь прийти после работы? Домой? Да. Нет, нет, не могу, спасибо. Ты же понимаешь, из-за Ксения. Хорошо. Хорошо, тогда... В пять часов подойди к крепостной стене к воротам Кутузова. Проедем за город, поговорим. Спасибо, Тихон. Ты мне что-то хотела сказать? Я слушаю тебя. Тихон, я выполнила свое обещание. Какое обещание? За всю эту зиму я ни разу не видела девочку. Только издали, когда она это не могла заметить. Тихон, оставь мне Ксению. Ты же сильный человек. Я тебе все расскажу. Не надо. Я ничего не хочу знать. Ничего. Ну, хорошо. Но оставь мне дочь. Нет. Вот этого как раз я не могу. Пойми, это не каприз и не месть, как, возможно, ты думаешь. Ты должна понять, человек должен чем-то держаться. Дочь нужна мне. Она мне просто необходима, потому что... потому что, кроме нее, у меня никого нет. Тихон, скажи мне, как ты? Зачем тебе? Не надо. Меня утешать не надо. Живи. Будь счастлива. Я тебе этого желаю, Аленка. Может быть, не уехать? Куда-нибудь, куда глаза глядят? Оставайтесь, уезжайте. Какое мне дело? Останови машину, я выйду. То есть как выйдешь? Пройдусь немного. Не дури. До города километров двадцать, я подвезу тебя. Ну, хорошо. Спасибо. Обратную дорогу они молчали, обостренно и неловко чувствуя присутствие друг друга рядом. И лишь однажды, когда машину тряхнула на выбоине, и Аленка невольно прижалась к его плечу, беспомощно глянула на него и увидела его глаза, она поняла, что скажи она сейчас хоть слово, одно единственное слово, и весь этот кошмар тотчас кончится. Но она не могла сказать этого слова, не имела на это права. Побледнев, забившись от него подальше, она молчала. Ну, Тихон, прощай. Ксения, Ксения, да ты не спишь. Ксенюшка милая, и ягодка моя, да что с тобой? Ты чего так смотришь? Я сейчас маму видела. Как, детка, во сне, что ли, пригрезилась? Не знаю. Поглядела в окно, а она стоит. А потом... Ну, а потом? А потом... Потом никого нет. Была и ушла. О, Господи, горькая. Горькая, ты моя деточка, ты моя милая. Ничего ты не видела. Это во сне привиделось. Во сне так бывает. А мама к тебе придет, Ушла, а потом возьмет и придет. Всегда так бывает. Если ушел кто Обязательно назад вернется. Придет, придет, ты только спи, спи, родная моя, спи, закрой глазки и спи себе. Поспишь немножко, а мама она уже идет, спешит к тебе. Ой, как спешит, идет, идет, идет еще как? Прямо как по ветру летит. Распустила все перышки, все крылышки, чтобы легче было. И летит. И знай себе, летит. Ах, чтобы вас... Кого? Ксенюшка, ты все равно не спишь. Давай, давай пойдем погуляем. Одевайся. Мама пришла, я ее видела. Как это, да дед? Я, я же тебе говорила. Она же пошла на работу. Ну, пойдем, пойдем. Сама увидишь. Там никого нет. Ну, иди, иди. Иди, посмотри. Там никого нет. Иди. Батюшки, святые угодники, не как Елена Захаровна, Ксения, Ксения. Мамочка, Ксения. мама, мамочка! мамочка, не плачь, мама, ну не плачь, мама. Мамочка, а у нас в саду, мама, ёжик есть. Я тебе его покажу. Думаешь? Я поймаю и покажу. Мамочка! Вот, <свят> вот и хорошо. Вот и ладно. <свят> Тихон Иванович обещал подъехать к обеду. Мам. Я и пельмени наделала. Все опять будем вместе. <свят> Это тебе, Ксения. Ой, зайка. Мама, а у меня уже есть один такой. Большой зайка. Ой, я его сейчас принесу! Мамочка, я их вместе посажу! Им скучно не будет! Прости, Тимофеевна. Не могла я больше. Удержаться не смогла. Хоть увидеть ее на минуту. Я сейчас уйду. Куда? Откуда же ты пойдешь а? от собственного ребенка, а? Тимофеевна. Ты же знаешь, я не могу, чтобы меня застал здесь Тихон. Не могу, не могу. Мать ради своего ребенка все может. Это все у вас от учености, Гордость друг перед другом показываете, а жизни-то нет. Тише, Тимофен, а вдруг он сейчас приедет? Ну и что? Пусть приедет. Не он рожал, а ты, ты мать. Пусть он боится. Видано ли дело? Ребенок при живой матери с отцом Сирота Жить надо вам вместе Вот что я тебе скажу Хочешь сердись на меня Хочешь не сердись как... Мам! Мамочка О, Вот я тебя познакомлю Вот это белый хвостик А вот этого мы назовем Ой, папа Папа! Мама приехала! Алёнка! Я, Тихон. Я. Я. Здесь грозы, молнии, дымом горестным дол полнились. Покачнулся дуб, но воспрянул вновь, не сгибаемый и не сломленный. Я к нему подойду. Рукой прикоснусь У зловатым Его корневища В гулком Шуме листвы Голос Вечной земли Голос родины Сердцем Услышь